Конечно, в Лондоне тоже не обошлось без нищеты и зловонных канав с нечистотами. Некоторые вымощенные булыжником улочки были до того узкими, что обитатели домов, стоящих один напротив другого, могли бы при желании обменяться друг с другом рукопожатием. Но при этом город выглядел надиво элегантным. Даниэль с приоткрытым от изумления ртом смотрела на широкие спокойные площади, окруженные высокими домами, плавно проплывающие мимо четырехместные коляски, ландо, фаэтоны, парные двухколесные экипажи. Из них выглядывали шикарно разодетые денди, учтиво приветствовавшие знакомых, едущих им навстречу. Даниэль с завистью смотрела на всадников, мелькавших за изгородью Гайд-парка, и впервые за последние месяцы чувствовала необъяснимое желание сбросить с себя мальчишескую одежду. Но одновременно ей в голову пришло, что это, наверное, ужасно неудобно, ходить в таких широченных юбках на металлических обручах с чудовищными кринолинами по бокам. А эти прически — несуразные, обильно напудренные сооружения, украшенные покачивающимися перьями страусов или каких-то других, еще более экзотических птиц. И если бы только ими! Полузатворническая жизнь в Лангедоке была далека от столичной экстравагантности и изысканности, а в том, что касается моды, вообще отстала на много лет. Мать Даниэль нередко втихомолку оплакивала это, но вслух не жаловалась. Граф Линтон, прекрасно знавший те места, которые они проезжали, с некоторым удивлением и даже сочувствием наблюдал за восторженным выражением лица Даниэль, прилипнувший к окну кареты. Он подумал, что родители девушки совершили настоящее преступление с самого рождения, замуровав очаровательную наследницу их древнего знатного рода в дикой глухой провинции». Карета подкатила к тяжелым парадным дверям графского дома, которые тут же открылись. Лакей в ливрее низко поклонился Джастину и уже собрался вытолкать обратно на мостовую, прятавшуюся за его спиной Даниэль. Девушка мгновенно отпрыгнула в сторону, но граф крепко схватил ее за руку. «Не бойтесь, это мои люди». «Не надо с ними разговаривать. Просто делайте то, что я скажу». Даниэль немного успокоилась. Поднявшись по высоким ступеням вслед за лордом Линтоном, она через несколько мгновений очутилась в огромном холле с невероятно высоким потолком. На второй этаж вела деревянная лестница с перилами, украшенными затейливой резьбой. «Приветствую вас, милорд!» — с поклоном проговорил вышедший навстречу дворецкий, стройный, элегантный, одетый во все черное. Во взгляде, скользнувшем по фигурке Даниэль, на миг мелькнуло выражение интереса, но тут же исчезло. «Спасибо, Бэтфорд. Я пробуду в Лондоне всего одну ночь. Надо завершить одно дело». Отведи мальчика в голубую комнату и распорядись приготовить там все необходимое. В первую очередь горячую воду для ванной. И через четверть часа пригласи ко мне Питер Шама. И еще. Если мистер Шам дома, то пусть через час ждет меня в библиотеке. Принеси туда бутылку Мадеры». Не отпуская руки Даниэль, граф повернулся и быстро пошел к двери, которую распахнул перед ним слуга с бесстрастным лицом, одетый в леврею. Они вошли в огромный зал, стены которого были уставлены бесконечными рядами полок с книгами.